— сказал доктор, лицо его прояснилось, словно его осенила какая-то новая мысль. — Да, конечно, с жаром подхватила рос Если хотите, вас сейчас же угостят. — Благодарю вас, мисс, — сказал Блеттерс, проводя рукавом по губам. — Должность у нас такая, что в глотке пересыхает. — Что найдется под рукой, мисс? Не хлопочите из-за нас. — А чего бы вам хотелось? — спросил доктор, подходя вместе с молодой леди к буфету. «Э — -э -э, Капельку спиртного, сударь. — Если вас не затруднит, — ответил Блеттерс. — По дороге из Лондона мы промерзли, сударыня, и я всегда замечал, что спирт лучше всего согревает. Это интересное сообщение было обращено к миссис Мейли, которая выслушала его очень милостиво. пока оно излагалось доктор незаметно выскользнул из комнаты ах произнес мистер блеттерс беря рюмку не за ножку а сжимая донышко большим и указательным пальцами и держа ее на уровне груди мне сударыня довелось на своем веку увидеть много таких дел а взять хотя бы эту кражу со взломом на проселочной дороге у эдмонтона Блэттерс. подсказал мистер Дав своему коллеге. Она напоминает здешнее дельце, правда? подхватил мистер Блеттерс. Это была работа Проныры Чикуида. Вы всегда приписываете это ему, возразил Дав. Я вам говорю, что это сделал семейный Пет. Проныра имел к этому такое же отношение, как и я. Бросьте. — перебил мистер Блеттерс. — Мне лучше знать. — А помните, как ограбили самого Проныру? Вот была потеха. Лучше всякого романа. — А как же это случилось? — спросила рос желая поддержать доброе расположение духа неприятных гостей. — Такую кражу, мисс, вряд ли кто мог бы строго осудить, — сказал Блеттерс. — Этот самый Проныра обчикает. — Проныра, значит, хитрец, — сударыня пояснил Дав. Дамам, конечно, это слово понятно, не так ли? — сказал Блеттерс. — Вечно вы меня перебиваете, приятель. Так вот, этот самый Проныра Чиквит держал трактир на Бетли-Бриджской дороге, и был у него погреб, куда заходили молодые джентльмены посмотреть бой петухов, травлю барсуков, собаками и прочее. Очень ловко велись эти игры. Я их частенько видел. В ту пору он еще не входил в шайку. И как-то ночью у него украли 327 гиней в парусиновом мешке. Их стащил среди ночи у него из спальни какой-то высокий мужчина с черным пластырем на глазу. Мужчина прятался под кроватью, а совершив кражу выскочил из окна во втором этаже очень он это быстро проделал но и проныра не мешков проснувшись от шума он вскочил с кровати и выстрелил ему вслед из ружья и разбудил всех по соседству тотчас же бросились в погоню а когда стали осматриваться то убедились что проныра задел ткиворора Следы крови были видны на довольно большом расстоянии. Они вели к изгороди и здесь терялись. Как бы там ни было, вор удрал с добычей, а фамилия мистера Чикоэйда, владельца трактира, имевшего патент на продажу спиртного, появилась в газете среди других банкротов. газета, сокращенное название «Лондонской газеты», основанной в XVII веке для публикации распоряжений правительства, назначений чиновников, судебных постановлений о банкротствах и тому подобного. И тогда затеяли всевозможные подписки и сбор пожертвований для бедняги, который был очень угнетен своей потерей. Дня три-четыре бродил по улицам и с таким отчаянием рвал на себе волосы, что многие боялись, как бы он не покончил с собой. Однажды он в попыхах прибегает...